Глава 11 Религия при смерти. Если ты перестал писать Ветхий Завет, кто-то начнет писать новый. Эпиграф. Беда ума прикупит, ты не кручинься, как-нибудь поправим. Островский воевода. Делаем сейчас перерыв в последовательном изложении еврейской истории, так как предмет этой главы по времени частично перекрывается главой предыдущей, а частично последующей. Но зарождение и развитие христианства оказало такое сильное влияние на весь ход дальнейшей еврейской истории, что эту тему необходимо выделить отдельно. К периоду римского правления иудаизм подошел в кризисном состоянии раздробленные на несколько сект и течений, о которых уже говорилось выше. Ярких личностей, религиозных учителей не было, до природы они бы и не могли выжить. В религии образовался вакуум новых идей. И вакуум этот был заполнен, но совсем не так, как мечтали храмовые священники. В 19 веке, когда религию было модно развенчивать, некоторые критики полагали Иисуса не реальным человеком, а литературным образом. Сейчас в историчности Иисуса практически никто не сомневается. С другой стороны, важно помнить, что реальный Иисус и тот Иисус, который существует в церковных догматах католиков и православных, это два разных Иисуса. Исторический Иисус никогда не называл себя Богом, он называл себя только Сыном Бога. И называл себя также просто Сыном Человеческим. Выражение «Сын Человеческий» встречается в Евангелиях 84 раза. Иисус никогда не проповедовал неевреям. Он мог исцелить нееврея, но все его проповеди и притчи были сказаны только перед еврейской аудиторией. Его отношение к Танаху было более чем уважительным. Стоит нам собрать вместе несколько высказываний Иисуса о Ветхом Завете в обилии разбросанных по Евангелиям, как перед нами представит истинная картина его веры. Нет сомнений, что он был образован в Ветхом Завете, как и многие еврейские мальчики той поры. У него было удивительное понимание описанных в нем людей, их высказываний и, что наиболее важно, что они подразумевали под тем, что говорили. Его понимание Танаха было настолько глубоким, что он мог легко интеллектуально победить своих обвинителей и оставить их в полной растерянности. Иисус бегло цитировал Танах. Вот пример. Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфей 4.4. В своем ответе Иисус цитирует из Ветхого Завета, тем самым принимая его целиком за истину. Это конкретная цитата, взятая из старозакония. Там она была сказана по случаю скитания евреев в пустыне. В этот период народ еврейский питался едой, чудесно посылаемой им Богом каждый день. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие 8.3 Если мы проанализируем эту краткую фразу Иисуса, то мы поймем, что Иисус верил в Тору полностью, как в нечто, вышедшее из уст Божьих. Он использовал его для того, чтобы Писание сподобило его к любой доброй работе и во избежание искушений. Он верил в приключения, которые молодая еврейская нация испытала в скитаниях по пустыне после своего чудесного исхода – избавления от египетского рабства. Он верил чудесное послание Манны Небесной, которая питала народ каждый день в течение 40 лет скитаний. Анализируя Новый Завет, мы видим, что Иисус принимал как абсолютный исторический факт создание Адама и Евы, Матфея 19, 4, 6, смерть Авеля, Матфея 2353 потоп во время Ноя, Лука 17, 26, 27, разрушение Содома и Гаморы, Лука 17, 28, 32 и многое другое. Есть еще множество других идей, высказанных Иисусом о Писаниях. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушать я пришел, а исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфей 5, 17-18 Так в чем проблема? Мы знаем, что помимо зелотов и ессеев, иудаизм, садукеев и фарисеев критиковали в тяжелое римское время многие отдельные еврейские проповедники. Стандартный пример Иоанн Креститель. Он полагал, что человек должен опускаться в мику или просто в проточную воду не только из соображения ритуальной чистоты, но с более серьезным смыслом. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иодейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Иссая, глаз вопиющего в пустыне». Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходила к нему и крестились. Э, не очень удачное слово, так как до распятия Христа на кресте понятие крещения не имеет смысла, но это издержки привода и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Евангелие от Матфея, глава 3. Оппозиция носителям нормативного иудаизма саддукеям и фарисеям здесь налицо. Это первая проблема. Вторая проблема стекает из биографии Иисуса. Вот пример. По смерти же Ирода, сей ангел Господен во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матери его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы галилейские. Евангелие от Матфея, глава 2. В этом отрывке, помимо важных указаний на время жизни Иисуса, важно упоминание Египта. И упоминание это не случайно. Авраам бывал в Египте, Иаков и Иосиф были в Египте, Моисей был в Египте, пророк Иеремия сбежал в Египет, и вот теперь Иисус тоже связан с Египтом. Возникли неясные тревожные ассоциации, и еще сильнее настораживала иудейскую правящую верхушку указание на происхождение Иисуса из дома Давидова. Хотя все Евангелия и прочие книги Нового Завета были записаны после смерти Иисуса, можно предположить, что идея о родстве царя Давида и Христа была известна и при его жизни. Эта идея сильно волновала христиан и неоднократно повторяется в Новом Завете и вне Евангелия. Павел пишет в своем послании к римлянам, что Иисус родился от семени Давида по плоти. Это вторая проблема. Наконец, третья проблема – это само учение Иисуса. Он выступает реформатором Единобожия, но в смысле противном нормативному иудаизму. Например... В то время приходил Иисус в субботу за семенными полями. Ученики же его взлокали и начали срывать колоски и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: "Вот ученики твои делают чего не должно делать в субботу". Он же сказал им: "Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взлокал сам и бывший с ним?" Евангелие от Матфея, глава 3. Приверженность фарисеев в букве закона понятна. Интерпретация закона Иисусом не вызывает у них симпатий. Впрочем, утоление голода – это пассивное нарушение субботы. Но вот идет активное ее нарушение. И вот предстал перед Него человек, страждащий водяной болезнью. По Посему случаю Иисус и спросил законников, садукеев и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь не тотчас ли вытащить его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Евангелие от Луки, глава 14. Когда мы говорим о чудесах, которые творил Иисус в первую очередь, на ум приходит превращение воды в вино, хождение по воде и окормление тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами. Но основная часть чудес – это чудеса медицинские, исцеления, Сделать больного человека здоровым – это великий аргумент в любом споре. Теперь посмотрим, как Иисус пользуется. Он не просто исцеляет, он пользуется исцелениями в целях реформы нормативного иудаизма. Возьмем примеры только из Евангелия от Марка. Хронологически – это первое из четырех Евангелий Нового Завета. Библии, текстологи Библии полагают, что оно было записано около 55 года новой эры, и что Марк писал его, скорее всего, со слов апостола Петра, когда тот прибыл в Рим. Исцеления же начинаются с первой главы Евангелия. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить Иисус». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись, вроде бы надо радоваться» что человек выздоровел. Но здесь на лицо нарушение едейского закон Прокаженный нечист, и его надо не лечить, а гнать из стана. Идем во вторую главу. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои!» И чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, И переговорю, встань, возьми постель твою иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Здесь тоже все кончилось хорошо для больного, но прощать грехи по иудейскому закону Иисус права не имел. Третья глава. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Он же говорит человеку, имевшему сохшую руку, «Стань на середину», а им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали, и, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала его рука здорова, как другая. Здесь опять нарушение закона если его понимать в простом писанном виде. Исцеление в субботу. Далее, глава 5 «И пришли на другой берег моря, в страну Гадринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, то есть какой-то психически больной, жил в пустой погребальной пещере». Иисус возвращает ему ясное сознание, при этом нарушая сразу два закона совершает врачевание в языческой земле и в ритуально нечистом месте – кладбище. В этой же пятой главе, стихи 25-34, Иисус исцеляет женщину, страдавшую гинекологическими истечениями. Опять нарушение закона, так как женщина, страдающая истечениями, является нечистой, и мужчина не должен с ней общаться в принципе. Наконец, последняя примера из главы 7. «Женщина та была язычница» родом серафоникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. И Иисус, конечно, беса изгнал, но, опять же, по тогдашним понятиям, ему не пристало этого делать с язычниками. После этого, выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Дестиградия. То есть, выйдя из Ливана, он идет по территории греческих городов-колоний, Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус исцелил глухого, и опять же, язычник грех, или грек, или сирийц, и так далее. Со времен Гиппократа, который жил за 400 лет до Иисуса, согласно духу его клятвы, медицинскую помощь следует оказывать всегда и всем без исключения. Сейчас, по действующей в Израиле медицинской Галахе, можно оперировать в субботу кормить больной объем кипр и давать некошерную пищу в песах по медицинским показаниям сейчас больной спидом может зайти в синагогу. сейчас критически больной пациент может молиться и в нечистом окружении своих нечистоты выделений правда без упоминания вы имени всевышнего но две 2000 лет тому назад ситуация была другая в руках иисуса медицина оказалась страшным оружием против закосневших религиозных законов и я оказывая медицинскую помощь человеку, и все, и не крыть. Теперь можно понять, что чувствовали официальные служители культа и религиозные лидеры народа, когда почва так зашаталась у них под ногами. Иисус действительно стал для них опасен. У священников могло быть две тактики. Первая, и хорошо себя зарекомендовавшая тактика, это Не можем побить, возьмем в союзники. Да, ты прав, молодец, как ты здорово нам открыл глаза, а мы тут старые перечницы закоснели со времен Эзры и как хорошо это новое свежение в Вене. И мягко, мягко через лести почести, через полумеры, полуреформы, ввести новые идеи в основное направление нормативного иудаизма, и все сбалансировать, и нет революции но возобладала другая тактика и иисус был убит теми самыми своими руками создали тем самым своими руками создали мученик а затем вырос культ мученика а затем пришло обожествление мученика и процесс покатился сам собой повлиять на него ни фарисеи, ни нисидукей ни синдриион ни первосвященник ни раввины не смогли И сколько же неприятностей последовало в следующие 2000 лет. О самой смерти Иисуса написаны сотни книг, и сам этот предмет выходит за рамки нашего труда. Напомню только следующий отрывок из Евангелия, который стал причиной последующих христианских гонений на евреев. 20. Но первосвященники и старейшины возбудили народ, Простить Варраву, а Иисуса погубить. 21. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали «Варраву». 22. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет роз распят». 23. Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». 24. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» 25. И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на наших детях!» 26. Тогда отпустили им варраву, а Иисуса, бив, предали на распятие. Евангелие от Матфея, глава 27. Злые языки говорили потом, что дважды евреям предоставили демократический выбор, и дважды они выбрали неправильно. Первый раз, когда большинством голосов решили не идти в землю обетованную сразу и проскитались по пустыне 40 лет, а второй раз, когда выбрали варраву вместо Иисуса.